Хозяин встретил их радушно. Он был высокого роста, с еле заметным брюшком, совсем не портившим его фигурой, небольшой залысиной и бакенбардами. От всей его фигуры веяло здоровьем, довольством и безупречным вкусом. Он учтиво приложился губами к руке Таси, после чего сказал «Рад». «Очень рад, мадемуазель, что вы приняли мое приглашение. Вы украсите наш скромный праздник». «Спасибо», — ответила тася растерявшись. Во-первых, она не была готова к тому, что Сапожков окажется приятным мужчиной. Во-вторых, не ожидала от него комплиментов. «Обещайте мне мазурку», — произнес фабрикант. «Да, да», — еще больше смутилась девушка. Позвольте представить вам мою сестренку Зою. Между тем обратился мужчина к полковнику. Сестра Сапашкова чуть презрительно кривила губы в улыбке. Она была молода. Тонкие бледные губы портили ее личико, придавая вид капризный и даже злой. Но едва ли заметила ее недоброжелательность. Настолько все существо ее было переполнено увиденным, услышанным и ожиданием еще чего-то неизвестного, что скрывается за высокими трехметровыми распахнутыми дверями позади фабриканта. Оттуда доносились на лестничную площадку говор и смех. Итак, знакомство с хозяином состоялось, Полковник подхватил дочь под руку и, как полагается при первом бале, вёл ее в зал. Едва они вошли, музыканты на возвышении заиграли полонез, запестрела в глазах от закружившихся пар. Тасю бросила в жар. Никто к ней не подошел, не пригласил на танец. Она судорожно поднесла веер к лицу, обмахиваясь им. Алена Ильинична заметила состояние дочери, сжала ее руку, успокаивая, «Не переживай, Тасенька, тебя еще никто не видит. Плохо, что у тебя нет подруг». Но волновались они напрасно. К ним подошел знакомый отца, которому тут же была представлена Тася. И он любезно пригласил ее танцевать. Сначала она смущалась, но вскоре обо всем забыла, опьяненная танцем и ничего уже не замечала вокруг. Паланес закончился. Кавалер поклонился Тасе. «Таисия Петровна, позвольте покинуть вас. Следующий танец я танцую со своей невестой». «Не волнуйтесь за меня», — улыбнулась Тася. «И спасибо, вы спасли меня, пригласив на первый танец». — Ну что вы, — смутился мужчина, — это большая честь для меня. Но я думаю, вы будете иметь успех. Он оказался прав. Новую привлекательную девушку заметили многие кавалеры. Предложения посыпались, как манна небесная, и вскоре все танцы первой части бала оказались расписаны. Тася была счастлива. Снова заиграла музыка и девушка радостно закружилась по залу с новым партнером, каким-то студентом. Сапожков и его сестра вернулись в зал. Мужчина невольно встал у дверей, увидев милую девушку, в последнее время занимавшую все его мысли. Он взгляда не мог оторвать от нее. Состояние брата заметила и Зоя. «Что в ней такого особенного?» — усмехнулась недобра. «Простушка». В ней играла зависть, поскольку, несмотря на большое приданое, успеха она среди кавалеров не имела, что приносило ей непомерное страдание и рождало ненависть ко всему женскому полу не старше двадцати пяти лет. Но Сапожков уже давно привык к выпадам сестры и проигнорировал ее слова. В двадцать лет он потерял отца, но приобрел огромное состояние. С тех пор за 10 лет Сапожков не только приумножил его, но и добился звания почетного гражданина города за благотворительность. Сапожков долгое время не собирался жениться, чувствуя ответственность за малолетнюю сестру. Потом, когда она достигла возраста невесты, стал подыскивать ей жениха,